лава 26. -я. О пользе водных процедур. Путь в узилище, где дрыхли пленники под чарами сна, для пущей надежности, навешанными поверх магических и обычных пут, не занял много времени. Микс тяжёлый и горячий, как уголья адской печи, рукой черного властелина на плече, и вот уже фолкор сквозь заклятую решетку, смотрел из каменного мешка коридора на собратьев по ордену. Чёрный властелин коснулся подбородка, потер его и загнул смоляную бровь, хмыкнув, пробормотал себе под нос: "Почему бы и нет?" И резко развернувшись, втиснул бутылку в руки рыцаря. "Павйлев, держи крепко, открой крышку сосуда и тут же закрой ее». Фалькор, привыкший к нелепым порой поручениям командования, взвесил очередную чушь на весах личного здравого смысла, решил, что вреда ему и собратьям задание не несет, и спокойно открутил крышечку. Не ожидая никакого видимого эффекта, но раз уже взялся выполнять поручение, то исполнил его в точности. Из-под едва приоткрытой голубой крышечки рванула, как маленькая комета, яркая светлая искра и устремилась к цели. И ею были не чёрный властелин, не его правая рука темно эльфийского происхождения, а беспамятные пленники вроде как светлого рода племени. Искра на подлете к связанной шестерке в легкой полутени камеры, засияла ослепительно ярко и распалась на шесть столь же ярких и крупных искорок. Они ударили каждого из рыцарей прямо в лоб. Что творилось внутри голов, фолкор не видел. Зато слышал, как застонали во сне мужчины, как покрылись испариной их лбы в прохладе подземелья, от тела сначала мелко задрожали, потом выгнулись в крепких путах до хруста позвоночников, и снова все стихло. Выражение муки исчезло с лиц, но рыцари не очнулись. Всё, довольно подытожил Дейдрян. Сети больше нет, даже клочки выжгло. А почему они не очнулись? подозрительно вопросил Фалькор. Восстанавливаются. Когда принудительно исчезла сеть контроля, сжимающая разум, ощущения, полагаю, были не неисприятных. Я могу разбудить их, не дав исцелиться. Желаешь? Равнодушно, эксперимент прошел успешно, и всякий интерес пленники для него утратили, предложил черный властелин. Нет, если надо, пусть спят. Пошел на попятный Фалькор, Но тут же вскинувшись, обреченно спросил: "Что ты будешь делать с ними после?" "Я бы уничтожил их уже за само намерение причинить вред Артес, вне зависимости от стороннего воздействия на разум, спровоцировавшего деяние", с прежней безликой жестокостью пояснил Дейдрян. Пылающие глаза его на миг стали осколками древней ледяной тьмы. "Но ей не понравится, а потому пусть живут". Черный властелин, следуя своей природе, умолчал о другом. Всех шестерых он запомнил. И если представится возможность убрать падаль из миров так, чтобы и тень слуха о произошедшем не коснулась Марии, то сделает это с наслаждением. Фалкор склонил голову, принимая доводы и защищать собратьев не стал. Сейчас его сильнее всего, пусть ей попахивало откровенным эгоизмом, волновал вопрос Как украсть медальон у одного из глав ордена и что делать с оставшейся волшебной водой из водопада? Крышку закрой плотнее, чтобы не пролить до нужного часа. Высокомерно усмехнулся Дей, довольный уже тем, что над местью белым ему почти не придется трудиться. Забавляло его и очевидное непонимание рыцарем происходящего. Сам же только что все сделал. А до сих пор в ум не взял, какая ценность угодила к нему в руки. Одной крохотной капли воды достала, чтобы снять путы с разума шестерых. Тебе надо лишь принести благословенную влагу к обители. Дальше всё воле Творца, или как ты наверняка скажешь, Света, проинструктировал белого глупца черный властелин. А медальон? растерянно переспросил Фалькор, на всякий случай завинчивая крышечку еще плотнее. Когда я должен доставить его? Не нужно. К невероятнейшему облегчению рыцаря отродясь не промышлявшего даже мелкими кражами, небрежно отмахнулся Дей. Тот эликсир высшей ясности, которым обернулась принесенная вода, все сделает сам. Зэр откроет тебе путь. Ступай. Заодно прихватите и этих. Подбородком указал на пленников мужчина. В моих подвалах им не место, нечего морать достойные стены. Ступайте же. У меня дела. И чёрный властелин исчез из казематов. Фалкор же уставился на спящих собратьев. Как и куда в одиночку тащить этих шестерых, он не представлял. Зэр ехидно усмехнулся. Дейв в своем репертуаре Все к своей выгоде обернул. Рыцаря оставил в долгах и в паутине сомнений. Груз, даже живой груз, легко доставить в зал порталов. Оттуда он отправится туда, куда ты пожелаешь. Главное, придумай куда. Снизошел до ЦУ Дроу. М-м, умна ответил Фалькор, пока не сообразивший, куда деть коллег. Переправить их на луг перед крепостью Ордена, вопросов не оберешься. Да и если заклятия черного властелина увидят на этой шестерке, как бы другие собратья сразу мечами не воспользовались, чтобы искоренить скверну оступившихся. Так что вариант слугам отпадал. По этим же причинам отпадала казарма. Оставалось единственное его личная келья. Не королевские апартаменты и кровать всего одна, узкая, зато на полу палас из шерсти горных пампи, закрывающий каменные плиты. В казематах черного властелина такой роскоши нет. Словом, шестерку незадачливых убить солнечной деле, фолкор решил переправить к себе. Пусть уж Серо и его команда отсыпаются там, а когда очнутся, тогда и побеседовать можно будет, если еще будет кому беседовать. Фалькор пока не представлял, что случится после открытия крышечки сосуда с тем, что Дейдран назвал эликсиром высшей ясности. Черный хоть и был черным, но в этом точно не лгал и не играл словами. Тряхнув льняными кудрями, рыцарь последовал за Зером. Шесть распящих, как и объяснил Дроу, в зал перенеслись сами и легли ровным рядком у портальных колонн, в очередной раз на каменный пол. Портал откроется из черной цитадели воплот света? Засомневался рыцарь. «Воплот света, скорее всего, не открылся бы. С совершенно очевидной иронией согласился черный рыцарь. Но так-то речь про истинный свет идет, А ты к себе в орден собрался. И Фалькор снова проглотил оскорбление, потому что проклятый черный в очередной раз был прав. Рыцарский орден, осквернивший себя вмешательством в разум адептов, белым именоваться не может. Вернее, называться-то можно как угодно, но истине сие более соответствовать не будет. И горько стало рыцарю от сомнений, а был ли он когда по-настоящему белым. Что ж, над этим можно поразмыслить позже. А сейчас надо закончить с очищением. Хоть и непонятно, зачем вся эта затея черному властелину, не в его же интересах возвращения света. Рыцарь не утерпел и озвучил вопрос. Не в его. Снова охотно согласился проклятый Зэр. Многозначительно по барабанил пальцами по колонне портала. Но кто тебе сказал, что свет к вам снизойдет сразу после того, как исчезнет скверна? Его как и истинную тьму, еще надо заслужить. «Действуй уже, помня инструкции по предыдущему перемещению, белый рыцарь не стал играть в тупицу, сосредоточился на цели крепости белого ордена. Название теперь казалось ему издевкой. Сомневался он и в самом ордене, и в своих деяниях, совершенных во имя света. Слишком много в перечне его подвигов накопилось смертей. Теперь Фалькор мучился вопросом: А были ли все эти жертвы во имя жизни и света, а не во имя чуждых высоким идеалам, интриг и амбиций? Хотя бы большая их часть мучился и ответа не находил, как и не находил себе оправдания, ибо воистину являлся белым рыцарем. И вот белый рыцарь встал на потертый палас в своей комнате. Рядом практически штабелем, все таки комната у Фалькора была весьма скромных размеров. Улеглись шестеро спящих под чарами черного властелина. Дроу за ним не последовал, остался в черном замке. Рыцарь все еще сжимал в руке мягкую бутыль с чудодейственной влагой из водопада, получившей благословение высших сил. Фалкор приблизился к окну и касанием пальцев распахнул тяжелые створки. В цитадели в рассветный час царствовала тишина. Спали все, даже стражи на постах. Лишь высоко-высоко в летнем голубом небе парила хищная птица и время от времени издавала крик: чиль, чиль. И утренний свет заливал все вокруг, кутая нежным чистым сиянием. Там наверху действительно было ясно и чисто, так как казалось в отличие от белой крепости, пристанища белого ордена. Это несоответствие, внутренняя грязь коробили душу рыцаря, рождая желание очищения. И в ответ на невысказанную вслух, но горячую просьбу встряхнулась как живая вода в бутыле. Фалькор поспешил надежнее сжать емкость и отвинтить крышку. Из-под нее брызнула радуга. мельчайшие сияющие капельки повисли в воздухе лишь на долю секунды и ринулись во все стороны разом: вправо, влево, вверх, вниз, сквозь любые препятствия. Живительный, неумолимый, исцеляющий и разящий Свет, неоднообразно белый, но яркий и настоящий, искры живой радуги брызнули во все стороны с невероятной быстротой и пожалуй, целеустремленностью, будто каждая из крошечных светящихся брызг видела перед собой цель. Это было столь прекрасно, что на миг другой рыцарь залюбовался, позабыв обо всех своих опасениях и горечи. Таково действие истинно светлой магии. Спустя несколько блаженно-тихих, прекрасных минут в обители условного света начался безусловный дурдом. Ор, стоны, скрежет зубовный и хаос. Это с пелёнутым черным заклятием сна пленникам лорда Дэдриана повезло пережить процедуру в беспамятстве. А все пребывающие в стенах обители, впрочем, как отчетливо понял фолькор в эту секунду, Вообще все члены Белого ордена, где бы они сейчас ни находились, одномоментно лишились туманной сети, спутывающей сознание, и познали истину горького пробуждения. И это было больно, пусть и было правильно. Свет отнюдь не всегда милосердие, чаще он ослепительная высшая ясность, режущая принудительно распахнутые очи. Самого рыцаря от болевого некогда спас температурный шок вследствие купания в водопаде. Собратья же его сейчас в полной мере ощущали все прелести прояснения сознания. И что еще более занятно, одновременно с прояснением приходило четкое осознание причин помутнения, а ими являлись властные виновники с магическими кристаллами подчинения, замаскированными под почетные знаки братьев-советчиков. Одним словом, желающих побеседовать по душам с советчиками в замке и за его пределами неожиданно нашлось предостаточно. Фалькор только сейчас уяснил, взирая на развёрзшийся ад. Почему так мстительно усмехался чёрный властелин, помогая рыцарю света? О да, лишь жажда мести двигала владыкой тьмы Но, положа руку на сердце, рыцарь не мог упрекать от чёрного Это чудовище, бушующее сейчас в замке, они светлые, взрастили сами. Что оставалось делать Фалькору? Следовать извечной истине. Не можешь предотвратить, возглавь. По крайней мере, его авторитета и силы должно было хватить, чтобы остановить банальную бойню, обратив ее в справедливое судилище. Ну, в относительно справедливое Собственный пожар в груди, взывающий к мести, не за туман рассудка, но за едва не загубленную жизнь Артес, рыцарь постарался сделать пламенем истины. Закупорив почему-то вновь совершенно полную бутылку, рыцарь высунулся из окна и перекрывая шум, заорал: "Во имя Артес, братья, стойте!" За он что-нибудь про свет, милосердие или иное абстрактное понятие, осточертевшее и извращенное сетью подчинения, эффекта бы не было, или, скорее, он оказался бы обратным. Но странное, едва знакомое слово артес заставило притормозить даже наиболее ретивых мстителей. Мысленно попросив у света помощи, Фалькор помчался к собратьям. Бедный, бедный рыцарь, он позабыл старинный постулат всякое доброе дело наказуемо и не обратил внимания на еще один близкий по смыслу инициатива имеет инициатора одним словом к середине безумного дня белая верхушка ордена целиком сменилась на одного единственного белого главу рыцаря спасителя Фалькора. и самым обидным было то что сам спаситель этой славы и этого бремени ни наломанную медяжку не жаждал Но везет тот, на ком едут. Фалькор взвалил на себя бремя со смиренным вздохом и смутной надеждой, что теперь-то никто из его соратников не вздумает поднять руку на Артес, а сам он когда-нибудь еще посидит на уютной кухоньке, там, где так вкусно пахнет домашним печеньем, где так спокойно и уютно, что даже соседство с чёрным рыцарем за одним столом ни капли не раздражает. Когда встал вопрос о каре для кукловодов, Фалькор почти растерялся. Те, кто провоцировал такое, на его взгляд, лишились самого права именоваться рыцарями света, погрузившись даже не во тьму, а в грязь, не имеющую оттенка. Машинально рыцарь, теперь уже официально именуемый спасителем, положил руку на бутыль с волшебной водой, и та толкнулась ему в руку, будто просилась наружу. Фалькор снова осторожно открутил крышечку, и весь замок, собравшийся на суд, замер в благоговейном изумлении. Светящиеся искры, вылетевшие из-под крышки, снова накрыли искристой, светлой и живой радугой куполом все вокруг. Те, кто пострадал от серой сети, получил исцеление, а те, кто был причиной чуждых мук и ждал наказания, были ему подвергнуты. Нет, их не казнили и не пытали их кара оказалась иной. Вместо «восьмерки» счастливого числа света братьев-советчиков, помятых благодарными жертвами, теперь стояли, лежали, сидели создания, опутанные светлой сетью контролирующего заклинания. Среди них были почтовые птицы из тех, которых посылают в края, куда послание не доставить магией, сторожевые ящеры, призываемые для охраны форпостов света в самых суровых землях боевые жеребцы, которых хозяева бросают в гущу безнадежного боя, зачастую даже без седока, с единственной целью закрыть брешь в обороне, дать разумным двуногим шанс уцелеть. Фалькор оценил иронию кары и кривовато усмехнулся. Дошел смысл наказания и до призывающих к расправе с предателями рыцарей. Они разразились ликующими криками, почему-то прославляющими не только справедливость света, но и фольклора. Будто в ответ на эти крики радужный дождь не ограничился преобразованием виновных. Он сформировал в подтверждение уже врученных взбудораженным массам полномочий медальон. Украшение чем-то походило на те, которые прежде носили братья-советчики, но сияло как белая звезда излучая квинтэссенцию света. Этот артефакт неведомая сила поместила точно на грудь Фолькора и оставила там. Ни застежки, ни цепочки, камень не имел, просто висел на груди рыцаря и все. А ведь тот, по собственному глубочайшему убеждению, был совершенно ни при чем. Вся его вина или заслуга, тут уж каждый пусть судит сам, заключалась лишь в том, что он последовал совету черного властелина. Но разве же кого-то в этом можно было убедить? Фанатики порой такие фанатики, а уж светлые в тройне. Фолькор познал это на собственной шкуре.